Глава 14. О нежном девичьем сердце. С каждым новым физическим воплощением душа совершенствуется и познаёт мир. Со смертью физического тела душа отправляется к своим творцам и прародителям, двуединым, чтобы осмыслить полученный опыт. Затем душа воплощается снова. начиная жизнь с чистого листа. В большинстве случаев человек не помнит своих прежних рождений, потому что двуединое дарует ему забвение и возможность начать новую жизнь без груза прошлого. Однако существует вероятность того, что забвение это не добровольный дар, а ответ на мольбы самих душ, не желающих помнить то плохое, что совершили при жизни. К сожалению, сложившиеся на протяжении многих жизней характер и способы действия не стираются вместе с поверхностной памятью, и человек из воплощения в воплощение совершает те же ошибки. Это происходит, пока он не ступает на путь осознания и духовного совершенствования, который много труднее пути в бездну, по утверждению Халира Белого и Релаха Чёрного, прийти из бездны в светлые сады. может каждый, независимо от цвета дара, а также от наличия или отсутствия оного. По их же словам, идущий по пути вверх, возвращает свою память о прошлых воплощениях, и ему приходится в полной мере отвечать за все свои решения и действия, совершённые во всех воплощениях. Путь в сады труден, однако лишь взраслея душой, Человек способен стать чем-то большим, чем песчинкой на колесе вечности, возможно, новым богом и творцом новых миров. Большая имперская энциклопедия. 26-й день ласточек. Рильсуардис. Таис. Шеральгредо. Пока Зара заплетала её тяжёлые и непослушные волосы в косы и укладывала их короной, Таис разглядывала себя в зеркале. И пыталась понять, насколько искренен Морис. Несомненно, она хороша. Все женщины из рода Альгреда красивы, а мать была в своё время первой красавицей на Рисе. Несомненно, она умна и хорошо образована, но с точки зрения большинства мужчин это скорее недостаток. Плюс истинный дар, пусть едва-едва на третью нижнюю категорию, но он есть. К там уже она богата, как гноми банк. Так в кого влюблён Морис? В саму Таис, её дар или её преданное? Не понимаю, почему его светлость сердился, продолжала развлекать госпожу болтовнёй Зара. Виконт Торла въехал такой, какой Зара, красивый камеристка, восторженно подцокала языком. И такой обходительный, сразу видно, благородный шарм. Не благородней короля, оборвала её Таис. От чего-то восторг камеристке показался обидным. Зара вздохнула и сунула в рот шпильке, не желает говорить о неверном женихе. Сколько Таис не объясняла ей о больше себе самой, что королевский брак это политика, а не любовь, и обижаться на Каетано нет смысла, он сам до совершеннолетия не волен распоряжаться собой, Зара не верила. Наверное, потому что не верила сама Таис. Несколько минут в комнате висело тяжёлое молчание. Таис старательно пыталась думать о приятном. Нельзя же являться на завтрак к её высочеству мрачнее тучи. Роль брошенной невесты слишком тяжела и неблагодарна. Лучше показаться дурочкой, не понимающей, что потеряла. Пример стоял перед глазами. Вчера за ужином Отец очень вежливо и очень ясно дал понять виконту Тураловьеха, что от шеры Альгредо нищим игрокам подозрительной окраски дара лучше держаться подальше. И никакое наследство от двоюродной тётушки, внезапно поправившее дело виконта, положение не изменит. Виконт улыбался и делал вид, что не замечает за комплиментами предложения немедленно убраться вон. А таис чувствовала себя племенной кобылой на торгах. Её мнение отец, разумеется, не спросил. Он попытался исправить ошибку после ужина, позвал к себе в кабинет, выслушал новости из Наэриса, рассказал историю рода Тороловьеха и предложил Таис думать самой, чего она хочет на самом деле. Вот Таис и думала. Одной обходительности мало, Зара, не хватит о Тороловьехе. Камеристков вздохнула, застегнула Натаис жемчужное ожерелье и отошла на шаг. Вы будете лучше всех, моя госпожа. Таис погладила ладонью шанжановую юбку цвета белого вина, вышитую терракотовыми и синими цветами, мазнула пробкой от духов в впадинке между ключицами, привычно полюбовалась матовой светлой кожей, широко поставленными глазами глубокого тёмно-синего цвета. И точёным носиком расправила плечи, чтобы лучше видна была грудь. Я похожа на маму, правда? Вы ещё красивее. Это вам не корова ландеха, таиз подмигнула отражению и, взяв сложенный веер как шпагу, нанесла удар воображаемому противнику прямо в сердце. Иди, скажи отцу, её прервала отворившаяся дверь. На пороге показалась тётушка, одетая в шоколадного цвета платье с белыми кружевами. "Вы готовы, юная Шера?" спросила тётушка, оглядев Таис через ларнет, который всегда носила на длинной цепочке. "Карета ждёт. Вы поедете со мной во дворец?" Таис смирила её взглядом снизу вверх, намекая на неподобающий наряд. Её во светлость решили, что в Рильсуардисе вы справитесь самостоятельно. Тётушка поджала губы. Я лишь провожу вас и вернусь. Отец Сейниго ждали внизу, в холле. Увидев её, брат шутливо ахнул, приложил руку к сердцу и пробормотал что-то насчёт неземной красоты и разбитого сердца. Отец лишь улыбнулся и кивнул, провожая её к дверям. Удачи, девочка моя. И всё же папа вчера был прав, подумала она, подставляя лоб подотеческий поцелуй. Мне нужен Каэтано, и только Каэтано, а Морис, может быть, пригодится, если решится появиться после вчерашнего. Тора -э ло вьеха решился. Едва карета выехала на аллею магнолий, что в квартале от дома Альгредо, всадник на кауром аштунце догнал её и поехал рядом. Таис открыла окошко, не обращая внимания на недовольство тётушки, и залетающие в карету мелкие брызги дождя. Светлого утра прекрасная Таис, как ни в чём не бывало, поздоровался Торолов-Ехо и протянул в окошко кареты белую гардению. Иван Морис. Вот теперь, согретой вашей улыбкой, день точно будет светлым. Он коротко усмехнулся и встряхнул головой, разбрызгивая капли со шляпы. Хоть при виде Мориса сердце и не ёкало, и не хотелось разговаривать с ним бесконечно, как с каем, но следовало признаться, внимание столь красивого и галантного кавалера было лестно. Но тётушка не позволила ей долго наслаждаться комплиментами. "Уснул", крикнула она Кучеру. "Давай живее, мы опаздываем. А вы не мешайте, сиятельный", добавила она для Тора Лавьехи. Шеральгредо должна быть во дворце к назначенному часу. Карета ускорилась. Каурай Аштуниц явно тяжело переносил скачку по городу на следующий день после путешествия, и Торела вьехат тут же стал отставать. До встречи, Таис. Ответить Таис не успела. Тётушка захлопнула окошко и буркнув что-то насчёт репутации благородной девицы и испорченной дождём причёски, отвернулась. Таииз же, выкинув Мориса из головы, принялась сквозь стекло разглядывать прохожих, витрины магазинов и блестящие от мелкого дождя статуи, попутно гадая, что же задумало её высочество. За квартал до площади Единства, почти у самого дворца, позади послышался стук копыт и гикане. Тут же карета Альгредо прибавила скорости. Таииз выглянула в заднее оконце из-за поворота, показалась изящная карета с виноградной лозой и рысью на гравских гербах запряжённая четвёркой вороных. Карове Ландеха не терпится, вместо ответа тётушка фыркнула, высказывая всё, что думает о выскочках. Итаис в кое-то веки была полностью с ней согласна. Парадный выезд Альгредо четвёрка гнедых не подвёл. К воротам Рильсуардиса герцогская карета подлетела первой. И в залитый светом сотень фейских груш, расписанной каноническими сценами из Катренов в вестибюль дворца, Таис вошла на 2 минуты раньше девицы Ландеха. Два пажа в цветах Христаны, беседовавшие с одной из её же фрейлин, обернулись к ней. Оглядели с ног до головы, один раскрыл рот, но не успел сказать ни слова, как отворились дальние двери, впуская одетую в мужской мундир МБ Ира. По мозаичному полу уверенно застучали каблучки её изящных сапожек. Шэраль Граедо, дорогая, вы так похорошели за это лето, голос Бален отразился от высокого стеклянного купола и зазвенел в хрустальных подвесках люстры. Пойдёмте. Её высочество желает вас видеть как можно скорее. Обменявшись ещё несколькими радостными репликами, Таис с Бален покинули зал. Ровно через полминуты после того, как в дверях появилась Девица Ландеха, разумеется, обе её демонстративно не заметили. Отец рассказал тебе, спросила Баль, когда они оказались в безлюдной галерее масок. Тайски внула, и Баль продолжила: "Что бы кто ни говорил, не верь, и не вздумай обижаться на Кая. Он эту клошу любит не больше, чем чесотку с лихорадкой". А со свадьбой мы непременно что-нибудь придумаем. Очень хотелось поверить Бален. Вот только Каэтано никогда не говорил, что для него брак стаис, что-то кроме политики. Никогда не дарил цветов и не читал стихов, не пел серенад. Нет, хватит. Не время тосковать и сомневаться. Умница, кивнула Баль. Покажи всем, что истинную альгредо так просто не пройдёшь. Спасибо, Баль. Я сделаю всё как надо. В гостиной Шуалейды уже собрались все фрейлины, кроме Шэрландэха. Когда-то давно две сестры Ландэха и Таис играли вместе в куклы. Блага они с матерью частенько останавливались в поместье Ландэха по дороге в Наэрису. Теперь же, воле регентши, Виола Ландэха заняла место Таис в свете принцессы и готовилась занять её место на троне рядом с Кейтано. Когда-то давно, до того, как граф Ландеха оказался замешен в покушении на Каэтано, Таис жила пухленькую, хорошенькую, как куколка, и такую же и глупенькую виолу, слово не смеющую сказать, далеко не такой хорошенькой, но куда более умной старшей сестре. Но те времена прошли. Сейчас она готова была сделать что угодно, лишь бы избавиться от Ландеха, лучше от всех. И навсегда была бы я шерой хоть второй категории, когда-то мечтала она, казалось, сильный дар способен решить все проблемы. Вот только глядя на Шуалейду, Таис всё лучше понимала, что даже самой сильной колдунье не всегда удаётся переиграть политиков, особенно если на их стороне другой колдун. Сама принцесса ещё не спускалась, и потому фрейлины увлечённо шушукались. Как обычно, обсуждали мужчин, наряды и свою великолепную, но крайне странную госпожу. По меркам бездарных, озабоченных лишь статусом нарядами и любовью, Жуалейда в самом деле была воплощением моветона. Она делала всё сама, принимая помощь лишь Баленгерашан. Одевалась сама, сама брала книги из библиотеки и еду с кухни, сама писала письма и сама же их отправляла. даже шкатулку с рукоделием сама установила на видном месте в гостиной и сама же никогда к ней не прикасалась, как будто не могла себе позволить целую армию слуг. О том, что в древние времена, когда все шеры были истинными шерами, слуги были не нужны в принципе, эти глупые индюшки даже не думали. у них в голове не укладывалось, как это можно, принебречь возможностью указать десятку благородных дам на их подчинённое положение и гонять их то за веером, то за щербетом каждую минуту. Не то чтобы Шуалейда отказалась от услуг фраулеин совершенно, настолько идти против этикета и протокола, она не решилась. По её же словам, чтобы не расстраивать отца, который надеялся, что Шуалейда подружиться с кем-то из благородных ровесниц и чтобы не давать пищу слухам, которых и так было с избытком. Так что, хоть она и позволила фрейлинам жить в собственных домах, но две из них постоянно дежурили в приёмной на случай, если возникнет необходимость в их услугах. Надобности обычно не возникало, но временами шуалейда позволяла им сопровождать себя к королю. или на прогулку, а если случалось официальное мероприятие, то брала с собой их всех, потому что так принято. В отличие от официальных мероприятий, в городскую клинику Шуалей добрала с собой лишь Бален и Таис. От них была хоть какая-то польза пациентам. Так что минимум 4 раза в месяц Таис могла до упаду совершенствовать целительские навыки, что считала чрезвычайно полезным и правильным. Ещё одной данью традициям были совместные завтраки либо обеды раз 5-6 в месяц. Тут обязанностью фрейлин была развлекать принцессу свежими сплетнями и новостями моды. Именно на такой завтрак Шуалейда и пригласила дам сегодня. Таис, дорогая, первой кинулась на встречу, двоюродная кузина по матери, Шэрафлат. Как я рада тебя видеть. дивное платье, а какой цвет лица! Морской воздух творит чудеса, продолжила ещё одна фрейлина, та и слушала привычную болтовню, отвечала на сотню вопросов о Наирисе, о красавчике Инигу, как минимум две девицы из свиты Шуалейды бесплотно вздыхали по младшему Альгредо и радовались, что хотя бы здесь, ни для кого не имеет значения то, что она вернулась в Суарт вопреки воле регента. Этот кот что-то необыкновенное, продолжали делиться новостями фрейлины, таис не успела спросить, что за диковинный кот, как явилась Шэралан Деха. Она остановилась на пороге, растерянно улыбнулась, явно надеялась, чтобывшая невеста короля растает где-то в бесконечных галереях Рильсуардиса. Светлого утра нежным голоском поздоровалась она. На миг повисло молчание. И тут же болтовня возобновилась, словно Шэрландеха никто не заметил. Бален, милая, расскажи. Не могу. Её высочество обещала его сегодня всем показать, а пока нет и нет. Хоть намекни. Ведь ты видела. Виола Ландеха, обиженно дрожа нижней губой, прошла мимо к окну и встала за клеткой с певчими птицами, спряталась. Говорят, кота подарила это, как её, Ландеха, продолжила одна из девиц. Какая глупость дарить кота её высочеству, отозвалась другая. Ну чего ещё ждать от этой? Так необыкновенный кот, наверняка она и не знала, что необыкновенный. На эту, щеплющую свой веер за птичьей клеткой, фрейлины не смотрели, но говорили достаточно громко, чтобы до неё доносилось каждое слово. Бален, пожалуйста, хоть намекни, что в этом котте такого. Снова пристала к Ира, шерафлад. Ответить больно успела. С лестницы, ведущей в кабинет Шуалейды, послышались шаги. Шарландеха, стратегически занятом углу, облегчённо вздохнула, не привыкла в своей глуши к придворным нравам. Индюшка глупая, а лезет в королевы. Светлого утра вашего высочества, вместе со всеми поздоровалась Таис. приседая в реверансе и разглядывая шуалейду, обычно бледные острые скулы колдуньи сегодня разовели, глаза светились азартом, а в едва намеченная улыбки читалась решимость. Наверняка она подслушивала и выжидала подходящий момент. Для чего подходящий? Таис была свято уверена, что для ответного удара сумрачная шеррасуардис, зурж я погибель, не из породы дрожащих индюшек. Изря её высочество Ристана этого не понимает. Вот фрейлины самой Шуалейды ещё как понимают. Поэтому и не приседают передставлением царистыны, знают, что быть королевской невестой корове Ландеха недолго. Кинув короткий взгляд на обиженную общим пренебрежением и насмешками дурочку, Таис даже ей посочувствовала, слегка Нельзя же быть такойклушей. И куда только граф Ландеха смотрел, воспитывая дочь. Сам-то интриган из интриганов, а вырастил такое вот недоразумение. Даже странно, что за короля он решил отдать младшую, старшая Наисе, куда больше подходит для этой роли. Она хоть и не слишком красиво, но с мозгами и характером, и вообще Жаль потерянной дружбы, но своего Кая никаким подружкам Таис не отдаст, никому не отдаст. Светлово ответила на приветствие Шоалейда, сойдя с последней ступеньки и усмехнулась. Сегодня чудная погода, не так ли? Словно в ответ первый за сегодняшнее утро солнечный луч упал сквозь высокое юго-восточное окно прямо на клетку с птицами. и несчастную вёл Ландеха, высветив опущенные уголки пухлых губ и подозрительно блестящие карие глаза. Изумительно мокрая и мерзкая хмарь. Балену усмехнулась в точности как принцесса. Зато у вас платье под цвет погоды. Вашему высочеству так идёт лавандовый, с примирительной улыбкой вмешалась Шерафлат. А Таис сделала себе заметку: выяснить Что за чёрная крыса пробежала между шуалейдой и её верной Ирой. Ах, если бы у мадам Антуанетты было шесть рук, как у мёртвого бога, вздохнула ещё одна фраилена. Я бы тоже одевалась только у неё. Платье принцессы, на первый взгляд простое, в самом деле было достойно зависти. Необычно скроенный лиф и подобранная слева юбка из лавандового шёлка подчёркивали гибкость и скрыдовали излишнюю худобу шуалейды. Но Таис завидовать не приходилось. Её платье шила та же портниха. "О да, мадам Антуанетта с шестью руками выглядела бы великолепно". Под шуточки и рассуждения о предстоящем бале Шуалейда села за стол и отослала служанок. "С пирожными мы справимся сами". Таис досталось место справа от принцессы. По левую руку Шуалейда усадила Шэру Ландеха. Дурочка просияла, не догадываясь, что ласковая улыбка колдунье верная примета неприятностей. На несколько минут за столом слышался лишь звон серебра и фарфора. Старание королевского повара Таис оценило по достоинству, тем более что была изрядно голодна, а Шуалейда никогда не придерживалась дурацкой моды на благородно-женственное поведение за столом. подобающая, скорее умирающая синица, чем здоровая юная шере. Остальные девушки тоже уделили должное внимание выпечке, паштетам, суфле и прочим отменно вкусным блюдам. Когда первый голод был утолён, разговор возобновился. Теперь уже от платьев перешли к кошкам. Швалеида загадочно молчала до тех пор, пока Виола Ландеха, не решаясь спросить о судьбе своего подарка, не доерзалась до того, что уронила пирожное, шестое по счёту. Точно семилетняя девчонка, про себя фыркнула Таис, и аккуратно наколола на вилку засахаренную дольку апельсина. Ах, милая, словно только заметила рядом с собой девицу Ландеха, воскликнула Шуалейда. Ваше платье, все взгляды устремились на розовый корсаж. Если бы не реплика Шуалейды, Вряд ли бы кто-то заметил среди вышитых бабочек жирное пятнышко размером с муху. Но теперь, под пристальными взглядами, оно казалось огромным и ужасным, по крайней мере, самой Виоле. Она широко распахнула несчастные глаза, быстро-быстро заморгала, готовясь заплакать. В последний момент Шуалейда небрежно щёлкнула пальцами, убирая пятно, и улыбнулась. Милая, не расстраивайтесь. Она движением кисти подняла блюдо с пирожными с центра стола и поставила прямо перед Виолой. Лучше вкушайте ещё безе и расскажите нам, откуда вы взяли этого кота. Право, мы все сгораем от любопытства. Как в вашем доме оказался заколдованный принц? Шэрландеха, послушно взявшая безе, от неожиданности замерла, а остальные девушки забыли о сластях. и во все глаза смотрели нашу Алейду, не понимая, шутит она или на самом деле принц, конечно же, принц, заявила она. Вы сразу поймёте, как его увидите. Жаль только, я не сумела полностью снять заклятие. Замолчав, она неторопливо скушала кусочек персика, затем подняла удивлённый взгляд на девицу Ландеха. Та сидела, широко раскрыв глаза и по-прежнему держа бизе на весу. Ах, дорогая, ваша пирожная, воскликнула Шуалейда и ласково коснулась её руки. Кушайте же, дорогая, а потом расскажите нам. Пока девица Ландеха, краснея и запинаясь, объясняла, что ей привезли котёнка от лучшего заводчика Мадариса, Шуалейда ахала и вставляла пояснения, запутывающие историю ещё больше. Фрейлины Йор заглядят любопытство, не зная верить или смеяться. Заколдованный принц откуда-то с севера, может быть, из баронств, а может быть, с самих туманных островов, слишком похоже на розыгрыш. Но Россия высочество несёт чушь с серьёзным видом, значит, зачем-то ей это надо, а дело фрейлин во всём поддерживать госпожу. Таиз же пыталась прочитать, каким образом дикая история о заколдованном коте способна повлиять на королевский брак, и понимала, что смысл происходящего от неё ускользает. Увы, он слишком долго был котом и потому иногда ведёт себя как кот. Как кот? переспросила Таис. Разве он не, конечно же, человек? Пожала плечами Шуалейда. Уж на то, чтобы вернуть принцу настоящий облик, моего умения хватило. Но она вздохнула и искосаглянула на виолу Ландеха. Чтобы снять заклятие окончательно, нужна не просто колдунья, а дева, невинная душой и телом. Таис вздрогнула. Вот к чему она клонит, а по гостиной пролетел восторженный вздох. Ах, какая игра! Громче всех Вздыхала наивная дева Ландеха. Падкая на сладкую романтику, одна бален одарила шувалей досердитым взглядом и сжала губы, но не успела ничего сказать. Сверху послышались шаги. Вот, пожалуйста, Тигрёнок всё время опаздывает. Пожала плечами Шуалейда и театральным жестом указала на лестницу. В этот раз общий вздох был куда искренней. По лестнице спускался юноша, гибкий, хищный и царственно равнодушный к дамскому обществу и своему совершенно неподобающему наряду. Взгляд Тоис, скользнув по небрежно забранным в хвост светлым волосам, благородному лицу, зацепился за узкую полоску звёздного серебра на шее, спустился по груди в распущенном вырезе рубахи, обвёл поджарую фигуру, бриджи обтягивали бёдра Чулки и туфли отсутствовали, и метнулся к шуа леди. На миг показалось, что она и кот отражение друг друга, то же высокомерное спокойствие, а под ним нет не разобрать, но не равнодушие, а определённое не равнодушие, скорее злость и ревность. Мгновенная догадка обожгла Таис. Любовник, раб, слишком наглый для раба. К тому же вышел к завтраку в таком неприличном виде. Помилуй, светлая, да что здесь творится?